Глава 23. Зиг, Зик, вход! Держу! Не дай им прорваться. Я метнулся в сторону лифта и на бегу вытащил из разгрузки портсигар. Вот же дерьмо. Второй раз за день придется принимать красную пыль. Но иного выхода нет. Нужно рискнуть. Надеюсь, мозги не превратятся в кровавое желе. Вдох. По телу прокатилась теплая волна. Отойди. Я оттеснил девушку в сторону. И что из сил цепился в створке. Заскрепел механизм, лязгнул металл. Заклинившие двери с грохотом разошлись в сторону. «Отлично! Достаточно, чтобы пролез человек!» Прикрывавшая мою спину гадюка, нырнула в кабину. Оказавшись внутри, наемница вставила свой ПП между створками и тем самым намертво зафиксировала двери в открытом положении. Я протиснулся за ней следом и прокричал. «Зик, быстрее сюда!» Экса грызнулся парой очередей и медленно начал отступать от наседающих противников. На полу уже бились две раненые твари. Но вот появление на горизонте зеленого не сулило нам ничего хорошего. Сейчас этот гад накроет всех защитным полем и нам крышка. Все, я пустой. Наемник выхватил из кобуры пистолет. Бам, бам. Метнувшаяся за ним синяя кошка рухнула на пол. Уходим. Я втащил напарника за шивород в лифт и выдернул импровизированную распорку. Двери с грохотом захлопнулись. Почти сразу раздался глухой удар, затем еще один и еще. Со страшной силой металл вдавило внутрь. Под натиском взбесившихся монстров кабина обиженно загудела, но каким-то чудом устояла. Я вытащил висевший на поясе нож и скрыл панель управления. Пока я возился с проводами, чьи-то кривые когти впились в дверь и рванули металл. Мощная лапа какой-то твари протиснулась в образовавшуюся дыру и попыталась достать наемницу. Я вскинул пистолет и выпустил несколько пуль в морду твари. В этот момент мигнул свет, над головой зашумело, лифт ожил, и кабина поползла вверх. Оказавшаяся в ловушке тварь попыталась вырваться, но не успела. По ушам резанул гробкий вопль из монстра. Брызнула кровь, оторванная лапа рухнула на пол. «Всем приготовиться!» Зик и Гадюка перезарядили свои ПП и взяли оружие на изготовку. К тому моменту, как лифт остановился, мы уже были готовы. Заскрепели двери. Я, вооружившись пистолетом, скользнул вправо. Гадюка взяла под контроль левый фланг и внимательно следила за дверями, ведущими в технические помещения. Мы перебежками пересекли темный коридор, повернули направо и остановились у полуприкрытой двери. Оттуда доносилась негромкая музыка в стиле техно. Я осторожно заглянул внутрь. Приглушенный свет мешал рассмотреть происходящее в комнате, но главное я увидел. Десятки толстых кабелей, уходящих к мониторам и тихое жужжание системных блоков. Отлично! Значит, хозяин всего этого добра находится здесь. «Кого там еще принесло?» Раздавшийся ляз затвора заставил меня укрыться за стойку с какой-то аппаратурой. «Лучше отзовитесь, а то я за себя не ручаюсь. Паук, не стреляй, это я, штуцер, помнишь меня?» «Быть того не может, что за чушь ты несешь? Он давно погиб. Быстро отвечай, кто вы такие и какого черта вам нужно. Паук, не пыли и убери ствол. Ты ведь рассмотрел нас еще в холле. Кончай это представление». Раздался хриплый смех. «Ну уж и пошутить нельзя». «Заходите уже!» Когда я осторожно выбрался из своего укрытия и прошел в комнату, Хакер уже отложил ружье в сторону и поднялся мне навстречу. «Рад тебя видеть, паук!» «Не могу сказать того же. Насколько я помню, в прошлый раз после нашей встречи меня пострелили. Мы обменялись рукопожатиями. «А кто это там с тобой? Не как старина Зик? Он самый!» «Давай, друг, проходи, не стоя у порога. Ядрысь колотить!» Узкие и глаза Толстяка едва не вылезли из орбит. «Ущипните меня! Да вы никак с дамой! Могли бы и предупредить! Дайте мне 5 секунд, я хоть что-нибудь накину!» Толстяк поспешно схватил валявшийся на полу халат с изображением китайских драконов и накинул его на плечи. Натянув на лицо дружелюбную улыбку, хакер поправил очки и пригладил жидкие темные волосы. «Ну, прямо герой-любовник!» Подумал я, и чтобы опустить распустившего перья толстяка на землю, произнес. «Паук, а ты сильно изменился с нашей последней встречи». И «Если ты намекаешь, что я прибавил полсотни кило, облысел и окончательно утратил веру в людей, то да, так и есть. Да и я придерживаюсь мнения, что прямая нога не боится кривого ботинка. Мешок меняет людей, а в последние годы мне пришлось не сладко». Я погрозил беседнику пальцем. «Ну, привычки остались все те же. Как только я увидел башню, сразу сообразил, что ты окопался здесь. К тому же мне хорошо известна твоя патологическая тяга к комфорту. Рано или поздно эта привычка выйдет тебе боком». «Типун тебе на язык». «Хе, странно слышать эту фразу от китайца», — не удержалась от шпильки наемница. «Вообще, по паспорту я русский и родом из Благовещенска», — надулся хакер. «А по поводу привычек и безопасности скажу так». «Башня — идеальное место. Тут есть электричество, да и прочие коммуникации в полном порядке. Всего-то и нужно было, что в паре мест, разломать лестницу, и вуаля, в моем распоряжении первоклассное убежище с прекрасным видом на город и водохранилище. Если оно такое современное, то как я узнал, что ты живешь здесь?» Хакер снял очки и задумчиво потер переносицу. «Ммм, ты прав. А я и не думал, что настолько предсказуем». Придется пересмотреть некоторые привычки. Толстяк плюхнулся в кресло и взял со стола банку с газировкой. Эх, а ведь я и правда сильно изменился. Каких-то восемь лет назад я еще был в отличной форме и прекрасно проводил время. Мне ничего не стоило забраться на высотку без какой-либо страховки. Что же тебя так изменило? Не сдержал я своего любопытства. Только не вешай мне лапшу про неправильное питание и широкую кость. Ладно, уговорил. Хакер поднял руки, признавая свое поражение. «Знаешь, как это бывает во внешнем мире. Сел немного полистать новости в интернете, залип на видео про котиков, а потом раз, от былой спортивной формы нет и следа. Ты женат на какой-нибудь страшной мигере, у тебя ипотека, трое детей, вечно голодный кот и въедливая, как клещ, теща». «Ну ты даешь!» — заржал Экс, плюхнувшись в одно из кресел. Гадюка и я последовали его примеру. Атмосфера в комнате потихоньку разрядилась. «Ладно, хрен с ней, с тещей. Надеюсь, эта престарелая пакостница давно кормит червей. Да ладно, чего вы такие хмурые? Расслабьтесь, у меня никогда не было тещи. Шучу, просто мне больше не к чему бегать и прятаться. Я теперь серьезный человек с большими связями. Торговля информацией открыла мне новые горизонты». «Боюсь спросить, во сколько тебе обошлись эти апартаменты?» Я ведь по старой памяти пытался отыскать тебя через воришек на бирже. Помнится, раньше ты их крышевал. Хакер важно кивнул. Было дело. Жаль, что эта сволочь Фаберже испортил все планы. Пришлось залечь на дно. Правда, это мне пошло на пользу. Встретил нужных людей, оброс связями и прищемил этому жирному торговцу хвост. Он во время вашей встречи не рассказывал, что меня заказал. Я лишь неопределенно пожал плечами». «О, судя по твоей реакции, упоминал. Впрочем, это ни для кого не секрет». Я насторожился. «А откуда ты вообще про это знаешь? Хотя чему я удивляюсь? Это же элементарно. С твоими новыми возможностями разузнать, что происходит на бирже, не слишком сложно. Да и почти наверняка на тебя работает целая куча осведомителей. Я прав. Ты даже не представляешь, как их много». Не скрывая довольной улыбки, произнес паук. «Кстати, никто не желает перекусить». У меня есть пиво, водка и вообще все, что душа пожелает. Закрома ломятся от еды. Если вы голодны и хотите подкрепиться, моя кухня к вашим услугам. Хакер кивнул в дальнюю часть зала, где располагался массивный холодильник и полки с продуктами. Богато живешь, присвистнул Декс, направляясь к столу. Можешь себе ни в чем не отказывать. Я деликатно покашляю, привлекая внимание собеседника. Может, все же расскажешь, кто же такой щедрый, что потакает всем твоим прихотям? Все, что нас окружает, стоит огромных денег. По меркам мешка твой покровитель должен быть неприлично богатым человеком. А я знаю лишь одного такого. Мазай. Хе, а тебе-то какое дело, с кем я работаю? Даже если это старик, что это меняет? Мой собеседник заиграл с и нахмурился. Остынь, паук. Ты прав, это не мое дело. У нашего с тобой общего знакомого и так куча камней. И мне кажется странным, что он вложил столько сил и средств в это. Мазай не глуп. Он весьма хитрый человек и использует любую возможность, чтобы пополнить свою кубышку. Да и подобный проект отвел бы от него ненужные подозрения. На самом деле в мешке лишь единицы знают о том, на чем основано невероятное благосостояние старика. Вы никогда не думали, откуда у него все эти вещи? Этот гад подмял под себя связь с внешним миром и нагло этим пользуется. Он ловко манипулирует людьми». Вы ведь знаете, как пес и кучка его приближенных разделали с верхушкой наблюдателей. Только вот свято место пусто не бывает. Мешок не терпит пустоты. Она чужда самой его природе. То, что наблюдатели отошли от дел и заняли позицию нейтралитета, ничего не доказывает. Рано или поздно они вернут себе утраченные позиции. Мазай пользуется тем, что никто не знает о местонахождении кладбища тварей, держа эту информацию в строгой тайне, Он контролирует все связи с Нешкой. Извини, — прервал я собеседника. — Зачем ты вообще нам об этом говоришь? — Может быть, я из чувства врожденного благородства хочу вам помочь, — рассмеялся хакер. — Не смеши. Я прекрасно знаю, что ты не отдаешь ценную информацию бесплатно. А раз ты так легко нам это сообщил, значит, имеешь собственные резоны. Колись, в чем выгода. — Ты узнаешь об этом позже, — оскалился толстяк. — Штуцер. Подумай вот над чем. Тебе не кажется, что вся эта история с исчезновением бомб целиком высосана из пальца. Да не смотри ты на меня как Ленин на буржуазию. Мне об этом прекрасно известно. Ты никогда не задавался мыслью, что исчезновение бомб всего лишь масштабная инсценировка, а на самом деле Мазай спрятал это разрушительное оружие и теперь корчит из себя невинную жертву. И еще скажи, что он выжидает удобного момента, чтобы его применить. Расхотался Зик. — Зря ты над этим смеешься. — Брось, паук, твоя теория — фуфло. Штуцер сам нашел остаточные следы излучения в форте укруга. круга. — Угу. А потом опять же, по чистой случайности, магазин бугра превратился в пепелище. Ты про это знаешь? — Конечно. Никогда не думали, что Мазай специально ставит перед вами заведомо невыполнимую цель. — Это ему зачем? В чем выгода? Паук загадочно улыбнулся. «Вот же, ублюдок!» Почувствовал, что я заглотил наживку. И сейчас наслаждается произведенным эффектом. Видит гад, что заинтересовал, и теперь прикидывает, сколько же с меня содрать за информацию. «Знаешь, паук, я только вчера понял, что лучше всего ты смотришься не в анфас, а через оптический прицел». Я почесал заросшую на щеку. Хакер удивленно скинул брови. «Я не ослышался! Ты что, мне угрожаешь?» «Да сядь уже и говори прямо!» «У тебя есть нужная мне информация или нет?» Пау гаденько ухмыльнулся и потер ладони. «Возможно, лишь у меня есть то, что ты так долго ищешь. Для начала подумай вот над чем. Много ли умазая людей, которым он доверяет? Десяток или полтора?» «Помнишь Черепа? Он, как и ты, начинал на побегушках у старика. Жаль, бедолагу, он очень плохо кончил. Я к чему, собственно, все это веду?» Ты нужен старику, как цепная собака, которую он пугает взорвавшихся молодчиков. Твои разборки с Айболитом тому подтверждение. Друг мой, ты ведь живое доказательство, что человек способен в одиночку расправиться со столь сильным противником, бросить вызов наблюдателям и выкрасть у них ребенка. Ты легенда-штуцер, а легенды так просто не умирают. Я фыркну. Зря ты относишься к этому как к шутке. Грядет большой передел. «Рано или поздно нам всем придется выбирать сторону. Мешок — это огромное поле, которое Мазай год за годом старательно засеивал. А теперь, когда появились первые всходы, налетели десятки ворон и угрожают целостности его урожая. Штуцер, пойми, для старика и остальных обитателей мешка ты стал пугалом. Даже убийство круга не исправило ситуацию. Мазай запустил слух, что это твоих рук дело. А как ловко он научился пускать тебя по нужному следу. Ты врываешься в один форт за другим, всюду железной рукой наводишь порядок и оставляешь за собой все больше трупов». Я нахмурился. «Хочешь сказать, что я ручная зверушка?» «Нет, ты легенда, друг мой. А это звучит лучше, чем злое пугало. Ну, а если мыслить глобально, мы все лишь фигурки на шахматной доске». Паук рассмеялся. Я тяжело вздохнул. «Ты часом на солнце не перегрелся? Что за глупые теории?» — Забудь, — отмахнулся китаец. — У меня есть достоверная информация, которая вас заинтересует. Я еще больше напрягся. Уж больно предложение паука выглядело как попытка вербовки. — А может, он, как и другие, предпочитает загребать угли чужими руками? — Ладно, разберусь по ходу пьесы. Китаец явно угадал ход моих мыслей. С его узких губ не сходила надменная улыбка. — Ну, так что? Ты готов купить нужные сведения? Я молча кивнул. Вопрос лишь в цене. У меня есть достаточно камней. Черту камни!» Фыркнул китаец. «Моя главная проблема — Фаберже. Убей, чёртова ублюдка, и я помогу тебе сбежать из мешка». «Хм, звучит заманчиво, но ты так и не сказал, на кого работаешь». Покачал я головой. «Это не так уж и важно. Мы все сейчас сидим на огромной пороховой бочке. Осталось лишь убить идиота, который поднёс к ней спичку. Кстати...» «Вам очень повезло, что я вовремя отключил систему безопасности, так что я спас ваши задницы». «Твари уже расходятся», — доложила дежурившая у окна наемница. «Паук, раз ты знал о нашем появлении на бирже, зачем устроил все это?» «Э, если ты про орду тварей, то это вышло случайно». Я едва не вмазал своему собеседнику. Непонятно, откуда взявшийся Зик стал между нами. «Что, царь, успокойся». «Хорошо». Прячась за спиной Экса, китаец испуганно пролепетал. «Ты же не прислал мне уведомления о своем визите. Я справедливо опасался, что ко мне придут люди в оберже и подготовил им парочку сюрпризов. Мог бы и предупредить. Я сплюнул». Паук расслабился, а Икс, убедившись, что я не собираюсь убивать китайца, отошел в сторону. «Вам повезло, что я вас опознал. Сунься вы лестнице, наверняка бы нарвались на одну из растяжек. Лифт — единственный безопасный способ сюда добраться. «Да и чего за наезды? Едва мои датчики системы безопасности зафиксировали приближение вооруженного отряда, как я врубил манок на полную мощность. Я же был уверен, что это явились по мою душу. Признаться, эффект манка в этот раз превзошел все ожидания. В зоне его действия оказалось слишком много монстров. Не скрою, сначала я даже обрадовался, надеялся, что сунувшихся к моей башне убийц разорвут еще на поступах, но... Мы оказались излишне проворными». «Да», — нехотя подтвердил мою догадку хакер. «К тому моменту, как я вас опознал и отключил зов, орда уже нас заметила», — понимающий кивнул Экс. «Единственное, что пошло не по плану, это то, что дверь лифта заела». «Выходит, нам повезло, что мы быстро бегаем и метко стреляем». «Получается, что так». «Виновато развел руками хакер». «Ну, раз мы разобрались с этим недоразумением, может, тогда объяснишь, что за дрянь ты здесь собрал?» и отчего окрестности превратились в кишащий тварями муравейник. «Извини, но нет. Эта информация строго секретная. Я и так сболтнул лишнего. Да и вам о произошедшем лучше будет забыть». «Хочешь, я объясню, что за фокусы они тут провернули?» Обратился ко мне стоявший у панорамного окна Зик. «Думаю, где-то на фасаде здания закреплены динамики, которые издают некий высокочастотный звук. Он-то и привлекает сюда твари. «Если поискать как следует, мы на одном из этажей башни найдем оборудованные позиции для стрелков. Если кто не понял, они тут отстреливают твари, как в тире. Признавайся, паук, сколько охотничьи ортели отстегивают тебе камней за подобные фокусы? Треть или больше?» Хакер напрягся. На его толстом отутловатом лице заиграли желваки. «Не твое дело, чем я тут занимаюсь». «Ты прав, это не наше дело», — одернул я Икса. Однако, к моему удивлению, Зик и не думал прерываться. «Что, сэр? Странно вот что! За все время укрытия никто не догадался прибрать к рукам!» «Еще одно слово, Зик, и я не стану вам помогать», — предупредил хакер. «Черт с тобой!» — отмахнулся от него Экс. Неожиданный звук падения чего-то тяжелого заставил нас подпрыгнуть. «Черт, а в чемодан все никак не открывается!» — Виновато улыбнулась гадюка. Хакер вытянул шею и попытался лучше рассмотреть находку. Хм, мне показалось, или она его очень уж сильно заинтересовала. Оставим его на потом. Мы, собственно, вот по какому делу. Я вытащил из рюкзака дневник и протянул его собеседнику. Так-так, что тут у нас? Хм, ну посмотрим, посмотрим. Сможешь расшифровать? Штуцер, я не господь бог, но и мне кое-что по силам. Вопрос только в том, сколько ты мне заплатишь. Паук, ты охренел? Или забыл, как я помог тебе?» «Помню, но полчаса назад я спас ваши задницы». «Выходит, мы квиты». «Ах ты, гад! Сам устроил все это дерьмо, а теперь хочешь нас поиметь?» Зарвался я. «Нет, вы мне ни к чему», — рассмеялся китаец, вытаскивая сигарету и делая затяжку. «А вот ее поиметь я бы не отказался. Перейдем к условиям. Я расшифрую дневник и дам вам информацию о месте, где Мазай держит сопляков». Вариантов решения проблемы несколько. Силовой. Вы убиваете Мазая? Или же за мои услуги рассчитывается эта симпатичная девочка? Гребаный упырь, забудь. Это исключено. Тогда извини. Хайкер скорчил грустное лицо и тяжело вздохнул. Он протянул мне дневник и произнес. Боюсь, я ничем не могу вам помочь. Гадюка встала с кресла и сделала шаг в нашу сторону. Я недоуменно на нее посмотрел. Я согласна на твои условия.